Глава 4. Момент. Хочу познакомить вас со своим другом. Этот мой друг также очень близко знаком и Билл Гейтсу, Стиву Джобсу, Ричарду Бренсону, Майклу Джордану, Ленсу Армстронгу, Майклу Филпсу и другим успешным людям, окажет на вашу жизнь такое влияние, как никто иной. Хочу вас познакомить с Мо, или Большим Мо, как я люблю его называть. Большой Мо персонаж загадочный, даже немного мистический, и на пути, ведущем к успеху, без его могучей силы не обойтись. Невозможно увидеть Мо или похлопать его по плечу, но при встрече вы его сразу узнаете. Вы не можете рассчитывать на то, что Мо появится в любой ситуации, но когда он появляется, то вау. Большой Мо может вас запустить в стратосферу успеха. И как только мы окажетесь на вашей стороне, вас уже никто и ничто не остановит. Я переживаю насчёт этой главы. Когда вы внедрите описанные в ней идеи, ваша прибыль будет в тысячи, а то и больше раз больше, чем вы заплатили за эту аудиокнигу. Серьёзно? Эти идеи великие. Использование потенциала большого мо Из школьных уроков физики мы помним. Ну, я надеюсь, что вы помните. Первый закон Ньютона, также известный как закон инерции. Тела в состоянии покоя остаются в покое, пока на них не действует сила со стороны других тел. Тела в движении остаются в движении, пока что-то не остановит это движение. Другими словами, без инициативы человек останется сидеть, где сидел. Победители, люди, поспевающие за ритмом успеха, продолжают рвать задницы и достигают всё новых и новых высот. Не просто создать импульс, но как только вы это сделаете, берегитесь. Помните, как катались на карусели, когда были ребёнком. Несколько друзей наваливаются, толкают в опят от натуги. Сначала всё идёт очень медленно. Первый шаг самый трудный. Нужно сдвинуть тяжёлую карусель с места. Приходится тянуть и толкать, кривляться, стонать и напрягать всё тело. Один шаг, два, три. Кажется, вов никогда не разогнать эту махину. После долгих усилий карусель набирает скорость. Теперь вы уже бежите рядом, а ваши друзья вас подбадривают, но это ещё не всё. Чтобы развить ту скорость, которую вы хотели, нужно бежать быстрее и быстрее, бежать изо всех сил. И вот он, успех. Вы с друзьями радостно запрыгиваете на карусель, ветер дует в лицо, а весь мир окрашивается в яркие цвета. Позже, когда движение замедлялось, вы спрыгивали и бежали рядом уже, чтобы остановиться, или же вам кто-то помогал. Вот так и работает инерция. Сперва было нелегко раскрутить карусель, потом, когда она набрала скорость, остановить. Так и с любыми другими изменениями. Начинаешь с маленького шажка, один шаг за раз. Прогресс очень медленный, но как только новая привычка наберёт обороты, большой мо о присоединится к этому празднику. Успех покатится как лавина с нарастающей скоростью. То же самое происходит при запуске ракеты. В первые минуты разгона ракета расходует больше топлива, чем в течение всего полёта. Почему? Потому что ей необходимо преодолеть гравитацию. Как только она это сделает, она будет скользить по орбите. Тяжело отрываемся от земли. Отказываться от старых неэффективных моделей поведения всё равно, что бороться с притяжением Земли или раскручивать карусель. Всё на свете стремится оставаться неизменным. Понадобится много энергии, чтобы преодолеть инерцию и запустить ваше новое предприятие. Но как только вы поймаете момент, вам будет сложно остановиться. Практически невозможно. Вам надо будет затрачивать меньше сил, но получать вы будете от этого больше. Всегда волновал вопрос Почему успешные люди становятся только успешнее? Богатые богаче, счастливые счастливее, удачливые удачливее. Они ловят мо, но палка, как говорится, о двух концах. Импульс может сработать как в плюс, так и в минус. Он может подействовать и против вас. Так как накопительный эффект работает постоянно, негативные привычки, если за ними не следить, могут превратиться в поток и утопить вас в невезучих обстоятельствах. Это испытал на себе наш друг Брет из главы 1. Он набрал 33 фунта из-за одной небольшой вредной привычки, а потом столкнулся с проблемами на работе и в семье из-за негативного импульса, который эта привычка породила. По закону инерции тела в покое остаются в покое. Так накопительный эффект работает против вас. Чем больше времени вы проводите за просмотром фильма 2 1/2 человека, тем сложнее будет встать и начать двигаться. Поэтому давайте приступим прямо сейчас. Как заставить большого мо прийти к вам? К этому надо готовиться. Вы входите в ритм, в зону момента, делая то же, что и раньше. Первое. Принимаем новые решения, основанные на ваших целях и ключевых ценностях. Второе. Внедряем эти решения через позитивное поведение. Третье. Повторяем эти действия столько, сколько потребуется, чтобы закрепить новые привычки. Четвёртое. Создаём ритуалы и ритмы в ежедневной деятельности. Пятое. Не отступаем продолжительное время. И тут та-дам! Большой мост учится к вам в дверь. Это очень хорошо. И вас вообще невозможно остановить. Вспомните о легендарном пловце Майкле Фелпсе, выигравшем 8 золотых медалей во время летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Как у него это получилось? Фелпс оттачивал свои способности на протяжении 12 лет, работая со своим тренером Бобом Боумином. Вместе они разработали программу упражнений и достигли стабильных результатов, что позволило Фэлпсу поймать момент в правильное время на Олимпийских играх. Огромную роль в осуществлении амбициозного замысла сыграла невероятная вовлечённость как спортсмена, так и тренера во всём, что касалось тренировок. Болман был невероятно строг и требовал неукоснительно придерживаться разработанной системы. Одно из самых ярких воспоминаний Филпса за тот период разрешение закончить тренировку на 15 минут раньше, чтобы подготовиться к школьной дискотеке. Один раз за 12 лет. Неудивительно, что Филпс был непобедим в бассейне. Сейчас почти у всех есть iPod. Вы когда-нибудь задумывались об эволюции, которая дала возможность этой маленькой штуковине вибрировать у вас в кармане? Apple очень долго размышляла перед тем, как выпустить iPod. У компьютеров Mac всегда была лояльная публика, но несмотря на это, они занимали небольшую долю на рынке ПК. iPod безусловно не был первым MP3-плеером. На самом деле, Apple опоздала с этим. Но на стороне компании были такие факторы, как постоянство в усилиях по завоеванию лояльности потребителя, твёрдая приверженность высокому качеству, инновационному дизайну, простоте использования. Она сделала MP3 плеер простым, крутым, лёгким в использовании и продвинула его с помощью мощных рекламных кампаний. Сработало прямо в яблочко. Но iPod не был неожиданным успехом. В 2001 году, когда Apple выпустила iPod, прибыль упала на 33%. В следующем 2002 году прибыль упала ещё на 2%, но уже в 2003 году произошёл сдвиг в положительную сторону на 18%. А рост начался в 2004 году и составил 33%. И вот, в 2005 году они поймали большой мо, и та-дам, Apple получила 68% прибыли, и теперь ей предлежит 70% рынка MP3-плееров. Как вы все знаете, с тех пор Apple лидирует на рынке смартфонов со своим iPhone и на рынке дистрибуции музыки iTunes. Этот импульс также дал компании шанс продвинуться в области производства персональных компьютеров. И пока большой МО на стороне Apple, не удивлюсь, если она проникнет и на другие рынки. Какое-то время Google был маленькой, еле выживающей поисковой системой, а на сегодняшний день он владеет 60% рынка. YouTube, сервис по обмену видео, созданный в феврале 2005 года, официально приступил к работе в ноябре того же года. Так было до тех пор, пока они не запустили в эфир «Лэйзи Сандэй». короткометражку, изначально показанную в Saturday Night Live. И люди толпами повалили, чтобы посмотреть это видео. Этот видеоклип стал очень популярным. Его просмотрели 5 млн человек до того, как NBC попросил прекратить его трансляцию. И тут их было уже не догнать. Они поймали мо. Сегодня YouTube владеет более чем 60% видеорынка. Google догнал двух молодых основателей YouTube и заплатил им 1 млрд 650 млн долларов, чтобы приобрести их мо. Вот это да. Что общего между Майклом Фелпсом, Apple, Google и YouTube? Они делали одно и то же до и после того, как поймали свой импульс. Их привычки, распорядок расписаний, системность были ключевыми моментами. И они не остановились даже когда к ним присоединился большой мо. Сила повторяющихся действий. Некоторые наши намерения так никогда и не доходят до логического завершения, потому что не выработаны никакой системы их исполнения. Если вы хотите добиться результата, Просто необходимо, чтобы ваше новое мировоззрение и поступки были внедрены в ежемесячный, еженедельный и ежедневный распорядок. Только так можно произвести реальные положительные изменения. Повторяющиеся действия это то, что вы делаете каждый день, не задумываясь. Например, чистите зубы, пристёгиваете ремень безопасности, то есть действуете абсолютно бессознательно. Как мы уже выяснили, по привычкам можно осудить о человеке. Аналогично, наблюдая за человеком, можно предположить, каковы его привычки. Если у вас что-то хорошо получается, вероятно, вы делаете это ежедневно или по крайней мере регулярно. Эти повторяющиеся действия делают нашу жизнь менее стрессовой, потому что мы совершаем их на автомате. Чтобы достигать поставленных целей, следует создавать новые паттерны поведения. Чем глобальнее задача, тем строже надо подходить к ритуалам. Вы когда-нибудь задумывались, почему курсы молодых бойцов так суровы? Почему даже самым ерундовым заданиям придаётся такое значение? Например, заправить постель, начистить обувь, постоять на посту и так далее. Организация распорядка дня при подготовке солдат самый действенный способ добиться продуктивности и результатов при сильном уровне давления. Стандартные процедуры в армии настолько эффективны, что мягкие, боязливые, неопрятные подростки превращаются в аккуратных, уверенных в себе, целеустремлённых солдат всего за 8-12 недель. Их действия отработаны до мелочей, поэтому в хаосе боя они могут не тратить драгоценные секунды на размышление. Такой высокий уровень подготовки позволяет солдатам чётко исполнять свои обязанности даже перед лицом неминуемой смерти. В наше мирное время смертельная опасность большинству из нас не угрожает но без заведённого порядка в вашем ежедневном расписании образуется бардак и достичь поставленной цели будет нелегко отработка полезных повторяющихся действий готовит вас к победе на поле жизненной битвы игрок в гольф джек никлаус известен своей подготовкой к удару Он очень трепетно относится к танцу, психологическому и физическому ритуалу, который помогает ему сфокусировать внимание. Джек встаёт позади мяча, после чего делает одно-два движения клюшкой, не касаясь мяча. Он обходит мяч, а затем снова выстраивает линию между головкой клюшки и лункой. Пока он не будет уверен, что его клюшка в правильной позиции, он не выставляет положение ног. После этого он принимает позу для удара, взмахивает клюшкой, присматривается к цели, но не бьёт. Ещё некоторое время он переводит взгляд с лунки на клюшку и обратно. Потом, и только потом, он наносит удар по мячу. Во время одного из турниров Большого шлема психолог засёк время с момента, когда Никлаус достал клюшку из сумки и до тех пор, когда он ударил по мячу. И знаете что? Ни разу время не различалось больше, чем на 1 секунду, с самой первой метки и до восемнадцатой метки на зелёном поле. Это потрясающе. Тот же самый психолог засёк время Грега Нормана во время его самого крупного провала во время турнира 1996 года. Его подготовка к удару становилась всё короче и короче по мере приближения к финалу. Нарушение распорядка сбило его ритм, и он не смог поймать импульс. В тот момент, когда Норман изменил свой распорядок, его выступление покатилось под откос. Нападающие в футболе также трепетно относятся к подготовке к удару, а не тысячу раз повторяют на тренировках одно и то же действие. Очевидно, что во время матча, где все решают минуты, нельзя долго раздумывать — Поэтому, чтобы показать высокий класс, отрабатывать удар надо заранее. Пилоты совершают проверку всех систем самолёта перед взлётом. Даже если опыт и мастерство пилота не вызывают сомнения, и самолёт вернулся из предыдущего рейса в прекрасном состоянии, предполётную подготовку нельзя отменить. Это не только проверка самолёта, но что важнее, проверка самого пилота, которая готовит его к предстоящему перелёту. Все партнёры и владельцы бизнеса, с которыми я работал, имели индивидуальный распорядок дня и неукоснительно его придерживались. Только так мы можем контролировать своё поведение. Это неизбежно. Расписание, основанное на полезных привычках, выделяет успешных людей из общей массы. Режим дня исключительно важен. Для того, чтобы создать эффективный распорядок, сначала надо чётко определить, какие действия и привычки вы хотели бы внедрить. Ещё раз изучите свои цели с помощью материалов из третьей главы, а также те варианты поведения, которые вы хотели бы добавить или исключить. Теперь ваша очередь становиться Джеком Николаусом и выяснять, какие действия перед ударом подходят вам. Осознанно подходите к выбору пунктов вашего списка, ведь как только вы установите, скажем, утренний распорядок, вы должны будете его зафиксировать и не менять. Это должно стать для вас таким же естественным, как пробуждение. Вы же в любом случае просыпаетесь, верно? Если вас кто-то или что-то отвлекает, начните с самого начала, чтобы надёжно закрепить правильное поведение. Правильно начинайте и заканчивайте свой день. Чтобы ваши инициативы стали успешными, необходимо выстраивать их реализацию с учётом мировых событий. Сложно, да и бесполезно предсказывать и контролировать события, которые произойдут или не произойдут в середине рабочего дня. Но вы несомненно всегда можете планировать, как начнётся или закончится ваш день. Лично я действую по плану, о котором сейчас поделюсь с вами. На моём примере вы сможете убедиться в необходимости внедрения новых действий в ежедневный распорядок. Я разработал свой график, думая только о своих целях. Возможно, если я расскажу о том, что помогает мне, вы найдёте что-то и для себя. Поднимитесь и сияйте. Мое утро похоже на подготовку Джека Никлауса. Оно определяет мой настрой на целый день. За годы повторения одной и той же последовательности действий у меня выработался автоматизм. Так что теперь я даже не задумываюсь. Мой будильник срабатывает в пять утра. Признаюсь, иногда в пять тридцать. Я нажимаю кнопку. После этого у меня есть восемь минут. Почему восемь? Понятия не имею. Спросите Стива Джобса. Это он так запрограммировал. За эти 8 минут я успеваю сделать три вещи. Во-первых, я думаю обо всём, за что я благодарен миру. Мне нужно настроиться на позитив. Если начинать день с благодарности за то, что у вас уже есть, вскоре обязательно появятся и новые поводы сказать спасибо. Во-вторых, я делаю кое-что, что может показаться странным. Я посылаю любовь. Чтобы получить любовь, надо её кому-то дать. А больше всего в жизни мне нужна любовь. Я вспоминаю о ком-то, о любом человеке. Это может быть друг, родственник, коллега или кто-то, кого я только что встретил в магазине. Неважно. И посылаю им любовь, представляя всё то, чего я им желаю. Кто-то может назвать это благословением или молитвой, а я говорю, что мысленно посылаю любовь. В третьих, конечно, я думаю о моей самой главной цели и о тех трёх вещах, что я должен сделать, чтобы приблизиться к ней. Например, сейчас, когда я опишу это, моя главная цель укрепить любовь и близость в браке. Каждое утро я планирую три вещи, которые я могу сделать, чтобы моя жена чувствовала, как она любима, уважаема и красива. Потом я встаю, ставлю чайник, и пока он закипает, 10 минут делаю растяжку. Это я позаимствовал у доктора Оза. Если качаться, как я на протяжении всей жизни, мышцы каменеют. Чтобы не утратить подвижность, мне пришлось задуматься, как сделать растяжку частью режима. Её нужно было как-то вставить в расписание. И вот удобное свободное местечко нашлось утром, пока греется вода. После зарядки я пью кофе, сажусь в удобное кожаное кресло, включаю на 30 минут телефон не больше и не меньше, и читаю что-то позитивное и полезное. Когда звенит будильник, я беру свой самый важный проект и занимаюсь им и только им на протяжении одного часа. Заметьте, я еще не открывал почту. В семь часов я перехожу к тому, что я называю «калибровкой встреч», то есть составляю график встреч в календаре. Этот процесс занимает пятнадцать минут». Одновременно я корректирую свои три цели на год и на 5 лет, мои ключевые квартальные цели, а также цель на неделю и на месяц. Затем, это очень важно, я фиксирую мои 3 СВП, самые важные приоритеты на день, спрашивая себя: "Если бы я сделал сегодня три вещи, какие из них привели бы к самым заметным результатам на пути к моим большим целям?" И только потом я читаю письма и рассылаю задания, чтобы и остальные члены моей команды приступили к работе. После этого я быстро закрываю почту и приступаю к работе над СВП. Остальная часть дня может принимать абсолютно различные формы. Но до тех пор, пока я придерживаю своего утреннего распорядка, большинство моих дел выполняется, а моя трудоспособность остается на высоком уровне. Вряд ли мне удавалось бы всё это, если бы утро не было чётко спланировано или, того хуже, начиналось с действий, диктуемых вредными привычками. Сладкие сны. Я люблю по вечерам подбивать кассу. Этому я научился в молодости, когда подрабатывал официантом. Перед уходом домой мы доставали всё наличность, чеки и оплаты кредитными картами. Всё должно было сойтись, иначе были огромные проблемы. Очень важно подбивать кассу своего дня, сравнивать то, что сделано, с тем, что было запланировано, посмотреть, что нужно перенести на следующий день, что добавить после анализа сегодняшнего дня, а что больше не играет роли и должно быть вычеркнуто. Ещё я люблю записывать в блокнот новые идеи, то, что меня восхитило за день. Я таким образом набрал больше 40 блокнотов с невероятными вдохновляющими мыслями и стратегиями. Ну и в конце, перед тем как идти спать, я люблю прочитать 10 страниц вдохновляющей книги. Известно, что мозг продолжает обрабатывать информацию, полученную перед сном, поэтому я стараюсь сконцентрироваться на чём-то конструктивном и полезном для подпитывания моих амбиций и достижения целей. Вот так. В течение дня может твориться ад, но я точно знаю, что начну и закончу день просто превосходно. Встряхнитесь. Время от времени мне нравится нарушать распорядок. Иначе можно выдохнуться и перестать развиваться. Простой пример работа с железом в спортзале. Когда я делаю одно и то же упражнение из недели в неделю, прогресс в какой-то момент останавливается. Тело привыкает и перестаёт реагировать на нагрузку. Мне становится скучно, неинтересно, большого мо не появляется. Поэтому очень важно что-то менять, бросать себе вызов, освежать свои рутинные занятия. В настоящий момент я работаю над тем, чтобы добавить в жизнь больше приключений. В планы на неделю, на месяц, на год я вставляю пункт сделать что-то, чего я обычно не делаю. Как правило, ничего экстремального, из ряда вон выходящего, например, попробовать новое блюдо, записаться на курсы, съездить куда-нибудь, где раньше не бывал или вступить в какой-нибудь клуб, чтобы познакомиться с новыми людьми. Так я чувствую себя живым. Это помогает мне восстановить интерес и открывает передо мной новые перспективы. Взгляните на свой распорядок дня. Если что-то не подпитывает вашу энергию и только вас напрягает, не принося результата, вычеркните это из списка. Поймайте ритм, найдите новый путь. Как только ваши ежедневные действия стали привычным ритуалом, возникает желание поймать ритм и набрать определённый темп. А как только ваши действия попадают в ритм, который сохраняется неделю, месяц, квартал и весь год, то это всё равно что постелить коврик у двери для большого мо. Представьте себе паровоз. Когда он стоит, очень мало надо, чтобы он никуда не двигался, всего лишь поместить железный тормозной башмак под колесо. Для того, чтобы поезд поехал, в котле должно образоваться невероятное количество пара, который надавит на поршни, а те приведут в движение шатуны, и только тогда колёса сдвинутся с места. Это очень медленный процесс. Но как только поезд поехал, ритмично работающая система набирает темп. Если давление остаётся постоянным, поезд ловит момент и берегитесь Со скоростью 55 миль в час он может протаранить пятифутовую железобетонную стену и поехать дальше. Продуманный успех похож на паровоз, который невозможно остановить. Помните об этом и не теряйте ритм и темп. Наряду с ежедневными действиями я планирую своё будущее. Например, я хочу улучшить свои отношения в семье, поэтому разработал расписание с недельными, месячными и квартальными действиями. Не слишком романтично звучит, знаю, но может, и вы заметили, что даже самые важные и привлекательные планы откладываются на потом и в итоге не осуществляются, если не внести их в календарь. Бывало такое, верно? А регулярность это то, что задаёт ритм. И вот как это работает. Каждая пятница это вечер свиданий. Мы с Джорджем куда-то вместе ходим или занимаемся чем-то необычным. В 6 вечера у нас обоих срабатывает будильник, и неважно, чем мы до этого занимались, пришло время свидания. Каждая суббота это семейный день, то есть никакой работы. Таким образом, время от заката в пятницу и до рассвета в воскресенье мы целиком и полностью посвящаем семье и браку. Если не обозначить четкими границами, где кончается работа и начинается личная жизнь, то каждый день просто будет перетекать в следующий. К несчастью, очень легко оттолкнуть самых важных людей, не уделяя отношениям достаточно внимания. В воскресенье вечером в шесть часов мы проводим АВ – анализ взаимоотношений. Эту практику я позаимствовал у экспертов по отношениям Линды и Ричарда Эйр – Когда брал у них интервью для Октябрьского аудиовыпуска Success 2009 года. В это время мы говорим о событиях прошлой недели, а также обсуждаем изменения, которые нам нужно внести в наши отношения. Начинаем мы с разговора о том, что нам показалось наиболее ценным на прошедшей неделе. Очень полезно начинать с приятного. Затем, это идея Джека Кенфилда, мы друг друга спрашиваем: "По шкале от 1 до 10" Как ты оценишь наши отношения на этой неделе? Это переводит беседу на обсуждение наших побед и неудач. О, боже. К теме каких-либо изменений в отношениях мы подходим с помощью вопроса: "А что нужно сделать, чтобы получить десятку?" К концу беседы мы оба чувствуем, что нас выслушали и оценили, а на следующую неделю у нас обозначены цели. Это невероятный процесс. Я вам очень это рекомендую, если только осмелитесь. Каждый месяц мы с Джорджем планируем нечто уникальное и неординарное. Джим Рон научил меня, что жизнь это просто коллекция знаний. Нашей целью должно быть увеличение их количества и качества. Раз в месяц мы стараемся сделать что-то, что подарит незабываемый опыт. Это может быть поездка в горы, поход, посещение модного ресторана в Лос-Анджелесе, путешествие под парусом в заливе, что угодно. Нечто неординарное, что оставит неизгладимые воспоминания. Раз в квартал мы планируем отдых на 2-3 дня. Мне нравится раз в квартал пересматривать свои цели и модели поведения. Это шикарная возможность проверить, как продвигаются дела в наших отношениях. Потом мы ещё проводим вместе отпуск, плюс наши праздничные традиции, а ещё планы на Новый год. И вы заметите, что если всё у вас запланировано, вам больше не придётся думать о том, что вам надо делать. Всё происходит само собой. Мы поймали ритм и задали темп, который порождает импульс. Зафиксируйте ритм. Хочу с вами поделиться одной вещью, которая мне помогает отслеживать ритм моего нового поведения. Я это называю регистратором ритма. Мне кажется, вам это тоже будет полезно. Если вы решили пить больше воды, проходить в день больше шагов или делать больше комплиментов супруге, любое поведение, которое вам надо закрепить, чтобы приближаться к цели, нужно за этим следить, чтобы быть уверенным, что вы создаёте ритм. Ритмы жизни. Когда люди приступают к новому виду деятельности, они практически всегда переусердствуют. Естественно, я хочу, чтобы вам было интересно искать ритм для осуществления задуманного, но при этом надо найти программу, которая позволит долго заниматься без внесения корректировок. Я не хочу, чтобы вы думали о гармонии, которую можно достичь за неделю, месяц или за 90 дней. Мне важно, чтобы вы думали о том, что будете делать всю жизнь. Накопительный эффект, положительный результат на всю жизнь, станет результатом правильных решений и поступков, повторяемых постоянно на протяжении определённого времени. Вы выигрываете, когда изо дня в день делаете правильные шаги, но вы обрекаете себя на неудачу, когда стараетесь сделать слишком много за короткий промежуток времени. После того, как я разместил в Twitter фотографию одного товарища из команды Success, не будем называть его имя в целях сохранения конфиденциальности, он решил, что ему надо поработать над своей фигурой. Для него это стало мощным стимулом к изменению образа жизни. На работе он сидит по 10 часов. Он ненавидит физические упражнения, Он даже рассказывал, что если для того, чтобы достать до какого-нибудь блюда или документа, ему надо будет присесть или нагнуться, то он не станет этого делать. Вот насколько он ненавидел физическую активность. Но тем не менее, он решил привести себя в форму. Он записался в зал, нанял персонального тренера и стал заниматься по 2 часа в день 5 дней в неделю. "Ричардс, давайте назовём его так", сказал я. "Ты совершаешь ошибку. Ты не сможешь придерживаться этого расписания и бросишь занятия. Ты обрекаешь себя на провал. Он меня не услышал, сказав, что поменялся навсегда. И тренер ему рекомендовал тоже. "Я настроился", говорил он. "Я хочу увидеть свой пресс". "Ричард, а какова твоя реальная цель?" спросил я его. Я знал, что он не планировал получить место на обложке Men's Fitness. "Я хочу быть подтянутым. Хочу быть здоровым, отвечал он мне. А зачем, спрашивал я. Мне нужна энергия. Я хочу прожить столько, чтобы увидеть детей моих детей, сказал он. Вот его реальная мотивация. Ричард хотел прожить как можно дольше, а это значило, что он не просто готовится к сезону бикини, а строит долгосрочные планы. Ну хорошо, сказал я. Ты меня убедил. Но ты слишком усердствуешь. Ну поделаешь, ты так ещё 2-3 месяца, а потом скажешь: "У меня нет 2 часов на тренировку, поэтому сегодня вообще не буду заниматься". И так будет повторяться снова и снова. Тренировка 5 раз в неделю превратится в тренировку 2-3 раза в неделю, и ты упадёшь духом, и очень скоро всё прекратится. Я вижу, что сейчас ты загорелся, поэтому давай поступим так: Продолжай тренироваться по 2 часа 5 дней в неделю, потому что очень много энергии потратится, чтобы остановить запущенный механизм, но тренируйся в таком темпе не больше 60-90 дней. Затем предлагаю тебе сократить тренировку до часа, часа о 15:00. Можешь продолжать заниматься по 5 дней, но я бы рекомендовал 4. Так делай ещё 60-90 дней. Затем я бы посоветовал сократить до часу в день, три раза в неделю. Ну, четыре, если энергия через чёрно много. Такую бы программу я тебе предложил, так как если ты не сможешь придерживаться чего-то, что наметил, то не будешь этого делать вообще. Я приложил немало усилий, чтобы достучаться до Ричарда, потому что в тот момент он был на взводе. Он был уверен, что придумал себе режим на всю оставшуюся жизнь. Но для человека, никогда не занимавшегося спортом, начать тренировки по 2 часа 5 раз в неделю прямой путь к провалу. Нужно продумать программу, которой сможешь придерживаться 50 лет, а не 5 недель или 5 месяцев. Нормально сделать рывок, но постоянно бежать на пределе возможностей нереально. В какой-то момент вы просто упадёте без сил. В графике имеет смысл выделить от 45 минут до часа на тренировке, но не 2 часа пять раз в неделю это невозможно. Запомните, последовательность важная составляющая успеха. Сила последовательности. Я уже говорил, что есть одна вещь, которая даёт мне серьёзное преимущество это моё умение быть последовательным. Ничто так быстро не изгоняет большого мо, как отсутствие последовательности. Даже хорошие, страстные и амбициозные люди с благими намерениями могут потерпеть неудачу, когда нужны систематические действия, а им не хватает последовательности. Но она может стать мощным инструментом на пути к достижению поставленной цели. Представьте, что вы и я пилоты, и нам надо перелететь из Лос-Анджелеса на Манхэттен. Самолёты одинаковые, но вы несколько раз приземлялись где-то между этими двумя пунктами, пока я летел по прямой. Даже если бы вы двигались со скоростью 500 миль в час, а я 200 миль в час, я бы всё равно опередил вас с большим отрывом. Время и энергия, затраченные на бесконечные остановки раз в 10, увеличивают время путешествия. Что ещё более вероятно, вы даже не долетите до цели. В какой-то момент у вас кончится горючее: энергия, мотивация, вера, желание. Намного проще и менее энергозатратно взлететь один раз и перемещаться с постоянной скоростью, даже намного медленнее, чем все остальные, на протяжении всего пути. Скважина с насосом. Как только вы задумались, а не нарушить ли вам распорядок Сразу же вспомните о цене, которую вам придётся заплатить за свою непоследовательность. И речь идёт не просто о невыполнении конкретного действия и тех крошечных последствиях, которые оно может повлечь. Речь о большем, об упущенном моменте. Подумайте о ручном насосе, которым накачивают воду из глубины колодца. Чтобы добыть воду, вам нужно нажимать на рукоятку насоса столько, сколько потребуется, чтобы вода поднялась и полилась из носика. Приступая к новой деятельности, большинство людей хватаются за рычаг и качают изо всех сил. Как Ричард, который решил похудеть, эти люди увлечены и полны решимости. Они качают и качают и качают, но через несколько минут или недель, когда они не видят воды, результата. Они выпускают рычаг. Они не понимают, сколько нужно времени, чтобы вода заполнила трубу и полилась из крана. Помните о карусели, ракете и паровозе. Здесь инерция не намного меньше, и нужно время, энергия и упорство, чтобы добыть воду. Большинство сдаётся, а мудрые люди продолжают качать. Те, кто продолжает налегать на рычаг, вскоре увидят несколько капель воды. И тут многие скажут: "Вы шутите? Я столько работал, и ради чего этих нескольких капель? Надоело". Многие опускают руки и сдаются, а мудрецы продолжают качать. И вот тут-то и начинается волшебство. Если вы не бросили рычаг, то очень скоро увидите поток воды. И вот он, успех. Теперь, когда вода побежала, вам больше не надо работать помпой с такой силой и скоростью. Становится легче. Теперь вам всего-навсего нужно регулярно подкачивать, чтобы сохранять давление. Это накопительный эффект. А что же произойдёт, если вы слишком надолго отпустите рычаг? Вода уйдёт обратно в землю, и всё придётся начинать сначала. Если вы не будете качать рычаг регулярно, пока это легко, то быстро окажетесь у сухого крана. Момент ушёл, вода на дне. И единственный способ вернуть её снова упорно качать. Большинство из нас именно так и живут скачками. Не успеет у нас наладиться бизнес, мы уходим на каникулы. Едва мы начинаем делать по 10 успешных звонков в день, зарабатывать немного денег, Как тут же переключаемся на нейтралку. Только-только с помощью романтических ужинов удалось наладить отношения, а мы уже через несколько недель снова смотрим Netflix с попкорном из микроволновки. Я столько раз видел, как люди покупают новую книгу, записываются на новый курс или семинар, и сходят с ума в течение нескольких недель или месяцев. Потом они всё это бросают, а потом снова начинают с самого начала. Знакомая ситуация. Пропустите всего пару недель, будь то занятия в зале, знаки внимания супруге или рабочие звонки, которые могут привлечь новых клиентов, и вы не просто потеряете результаты двух недель, если бы только это. И это многие признают. То бог с ним. Ущерб не так уж велик, но пропустив даже самый маленький промежуток времени, вы убиваете мо. Он мёртв. Это самая настоящая трагедия. Победа в гонке — не всегда вопрос скорости. Будьте черепахой. Станьте человеком, который при наличии достаточного количества времени опередит любого благодаря полезным привычкам и действиям, совершаемым регулярно. Это добавит вам шарма. Постарайтесь его сохранить. Принимать правильные решения, хорошо себя вести, усваивать положительные привычки, быть упорным, правильным Або всё мы там легче говорить, нежели делать, в особенности в условиях непрерывно меняющегося, динамичного и постоянно бросающего нам вызов мира, который мы делим с миллиардами других людей. В следующей главе я расскажу о многих факторах, которые преимущественно неосознанно могут помочь или же помешать успеху. Эти факторы повсеместны и постоянны. Научитесь извлекать из них пользу, или они принесут вам вред. Давайте я покажу, что и как. Пусть накопительный эффект работает на вас. Краткое описание шагов. Создайте собственный утренний и вечерний распорядок. Разработайте чёткое и надёжное расписание. Определите три сферы жизни, где вы не слишком последовательны. Какие последствия влечёт ваша бессистемность? Пообещайте себе быть упорным в своих начинаниях. В своём регистраторе запишите полдюжины действий, которые пригодятся вам для достижения новых целей. Это тот вариант поведения, который должен обрести свой ритм и привести к встрече с большим мо